Издательство Эксмо представляет. Айзек Азимов. Цикл Галактическая империя. Книга Космические течения. Посвящается Дэвиду, который не торопился прийти в этот мир, но чьего появление стоило ждать. Пролог. Год назад. Человек с Земли принял решение. Оно вызревало долго и мучительно, но час пробил. Минуло несколько недель с тех пор, как он покинул надежную палубу своего корабля, укутанного холодной чернотой космоса. Собирался по-быстрому отослать краткий рапорт в местное отделение межзвёздного пространственно-аналитического бюро и также быстро вернуться в космос. Вместо этого крепко здесь застрял. Точно в село угодил. Допив чай, он посмотрел на человека, сидящего напротив, и произнес... Доля я тут оставаться не намерен. Этот другой принял решение. Оно вызревало долго и мучительно, но час пробил. Ему требовалось время, гораздо больше времени. Ответа на первые письма не последовало. Они словно в черную дыру канули. Впрочем, большего или вернее меньшего он и не ждал. В любом случае это был только первый ход. Ясно было одно: пока суд да Нельзя позволить человеку с Земли ускользнуть. Он сжал гладкий черный стержень, лежащий в кармане, и сказал: Вы не улавливаете тонкостей данной проблемы. Что тонкого в гибели целой планеты? возразил землянин. Я хочу, чтобы вы оповестили о грядущем жителя Сарка, всех до одного. Мы не можем. Поймите, начнется паника. Но вы обещали. Я все обдумал и решил, что это нерационально представитель МПБ так и не явился. Землянин перешел к следующей своей претензии. Знаю, они слишком заняты мерами по преодолению кризиса. Подождите еще день или два. День или два? Опять день или два? Неужели все настолько заняты, что не могут уделить мне минуту? Они даже моих расчетов не видели. Я предлагал вам свое посредничество, вы не согласились. «И не соглашусь. Или они ко мне придут, или я к ним. По-моему, вы мне не верите, с жаром прибавил землянин. Не верите, что Флорине грозит гибель? Я вам верю. Нет, не верите. Не верите. По глазам вижу, вы надо мной смеетесь! Вы не пространственный аналитик, и ничего не понимаете в моих расчетах! Я даже не знаю, тот ли вы, за кого себя вы даете! Кто вы такой? Вы перевозбуждены. Разумеется, что в этом удивительного? Или вы принимаете меня за психа? Думаете, небось, бедолага космос свел его с ума? Вздор. Думайте, думайте. Вот почему я хочу встретиться с представителями МПБ. Уж они-то разберутся, псих я или нет. Они узнают правду. Второй мужчина, вспомнил о принятом им решении, и сказал: "По-моему, вам нехорошо. Я помогу". "Нет, не поможете". Истерично взвизгнул землянин, потому что я ухожу, и немедленно вам меня не остановить. Лучше сразу убейте, но вы не посмеете. А если все таки посмеете, на вашей совести окажется смерть жителей целой планеты. Я не собираюсь вас убивать. Второй человек возвысил голос, пытаясь перекричать землянина. Успокойтесь, не буду я вас убивать, в этом нет нужды. Значит, просто свяжете, лишь бы удержать меня здесь? Вы это замыслили? А что будете делать, когда меня хватятся в МПБ? Я должен регулярно отсылать им отчеты. Так-то вот. В бюро знают, что со мной вы в безопасности. Да ну. А им вообще известно, что я высадился на планете? Интересно, дошло ли до них мое первое сообщение? Голова у землянина закружилась. Конечности словно одеревенели. Второй человек поднялся. Он убедился, что решение было вполне своевременным. Неторопливо обогнув длинный стол, подошел к землянину. "Это ради вашего же блага", участливо сказал он, доставая из кармана черный стержень. "Психозонд". Неразборчиво прохрипел землянин, пытаясь встать, однако ноги отказались ему повиноваться. «Опоили!» — процедил он сквозь сведенные судорогой челюсти. «Опоил?» — легко согласился второй. А теперь послушайте меня. Я не причиню вам вреда. Просто в таком возбужденном, в встревоженном состоянии вы не можете уяснить всю щепетильность вопроса. Я уберу вашу тревожность, одну только тревожность. Говорить землянин больше не мог. Он сидел в оцепенении и думал: "О великий космос меня поили Хотелось кричать, визжать, бежать без оглядки, но вы. Второй человек подошел вплотную и навис над ним. Землянин поднял взгляд, глаза еще двигались. Психозонд являлся автономным прибором, требовалось лишь закрепить проводки на голове в определенных местах. Землянин в ужасе наблюдал за приближением стержня, пока не отказали глаза. Он не почувствовал, как тонкие острые щупы проникли под кожу и вонзились в черепные швы ему оставалось только безмолвно вопить вы не понимаете речь о планете населённой людьми нельзя рисковать жизнью сотен миллионов неужели до вас это не доходит голос второго человека звучал все слабее и глуше словно с дальнего конца длинного продуваемого ветром туннеля больно не будет Уже через час вам станет лучше, гораздо лучше, и мы вместе посмеемся над этим досадным недоразумением. Земля не нащутил слабую вибрацию в черепе, затем исчезла и она. Тьма сгустилась и придавила его. Часть ее так никогда и не рассеялась. Потребовался год, чтобы слегка приподнять черную завесу.